Тысяча триста девяносто девятый год. Тахтамыш по отшествию Тимирлана собрал новые силы. Ещё большая часть орды признавала его своим ханом. Он вступил в сарай, отправил посольства к державам соседственным и называл себя единственным повелителем батыевых улусов. Но Темур Кутлук, или по нашим летописям Темир Кутлуй, напал на него внезапно, победил и взял сарай. Тахтамыш со своими царицами С двумя сыновьями сказной и с двором многочисленным бежал в Киев искать защиты сильного Витовта, который с удовольствием объявил себя покровителем столь знаменитого изгнанника, гордо обещая возвратить ему царство. Уже Витовт отведал счастья против магголов и в окрестностях Азова, пленив целый улус, населил ими разные деревни близ Вильны, где потомство их живет и доныне. Он утешался мыслью слыть победителем народа, коего ужасалась Азия и Европа. располагать троном батыевым, открыть себе путь на восток и сокрушить самого Тамерлана. Готовя удар решительный, герой литовский желал, как вероятно, склонить и великого князя к содействию. По крайней мере, всее время приезжал от него посол в Москву, князь Емунд, наместник Смоленский. Ничто не могло быть для России благоприятнее войны между двумя народами, ей равно ненавистными. Надлежало ли способствовать перевесу того или другого? Ханы Ординские требовали отназдания. Литовцы совершенного подденьства. Великое княжество Московское, отсылая сереброву лусы, еще гордилось независимостью в сравнении с бывшими княжествами Днепровскими, и благоразумный Василий Дмитриевич, несмотря на мнимую дружбу тестя, знал, что он, захватив Смоленскую область, готов взять и Москву. Итак, вместо полков великий князь отправил в Смоленск. где находился Витовт супругу свою с боярами и приветливыми словами. Лукавый отец ее не уступал в ласках зятю, великолепно угостил дочь, наших бояр и в знак родительской нежности дал ей множество икон с памятниками страстей господних, выписанными из Греции одним князем Смоленским. Не хотев участвовать в замышляемой борьбе Литвы с магголами, Василий в то же время не устрашился сам поднять на них меч. чтобы отмстить им за разорение Нижнего Новогорода, о коем мы выше упоминали. Он послал брата своего, князя Юрия Дмитриевича, в Казанскую Болгарию с сильным войском, которое взяло ее столицу, и ныне известную под именем болгаров, Жукотин, Казань, Кременчук, три месяца опустошало сию торговую землю и возвратилось с богатой добычей. Летописцы говорят, что никогда еще полки российские не ходили столь далеко в ханские владения. И Василий Дмитриевич слыл с того времени завоевателем Болгарии, но время истинных прочных завоеваний для России еще не наступило. Может быть, хитрый великий князь в дружелюбных отношениях с Витовтом представлял ему сей счастливый поход как действие союза, заключенного ими против маггулов. Но государь литовский, не менее хитрый, видел взятие тайного опасного врага, который только до случая оставлял его спокойно владеть наследием Ярославова потомства. Безопасность литовских приобретений в России требовала гибели княжения Московского, уже сильного. И Витовт, обещаясь восстановить власть Тахтамыша над Золотой Ордою, Заяйцкою, Болгарией, Тавридаю и Азовом, именно поставил в условие, как уверяют наши летописцы, чтобы сей хан отдал Москву Литве. Долго Витовт готовился к важному походу, собирая войско в Киеве. тщетно польская королева Едвига, хвалясь опроницанием будущего, предсказывала ему бедствие. Слабый Егайло дал брату знатнейших воевод своих Спитка Краковского, Сандивогия Остророкского, Доброгостия Самотульского, Иоанна Мазовского и других с отборными ратниками. Знамена литовские развивались пред самыми стенами Киева, украшенные трофеями побед Гедемина, Ольгерда и Кестутия. Дружины наших князей, данников Витовта, стояли в рядах с литовцами, жмудью, волохами, а могола Тахтамышевы полком особенным, равно как и 500 богато вооруженных немцев, присланных великим магистром прусского ордена. Пятьдесят князей российских и литовских под верховным начальством Витовта предводительствовали ратию многочисленную и бодрую. В сие время явился посол Тимура Кутлука. Именем своего хана он говорил князю литовскому: «Выда им мне тахтамыша, врага моего, некогда царя великого, ныне беглеца презренного». Так непостоянна судьба жизни. Витовт сказал: «Иду видеться с Тимуром» и пошел к югу тем самым путем, коеем некогда ходил Мономах разить диких половцев. За реками Сулую и Хоролем, на берегах Ворсклы стоял Тимур Кутлук с маголами, более желая мира, нежели битвы. «По что идешь на меня?» — велел он сказать Витовту. «Я не вступал никогда в землю твою с оружием». Князь Литовский ответствовал. «Бог готовит мне владычество над всеми землями. Будь моим сыном и данником, или будешь рабом». Тимур неотступно предлагал мир. Признавал Витовта старейшим, соглашался даже, по словам наших летописцев, платить ему ежегодно некоторое количество серебра. Гордый князь Литовский ответил, Подражая хвостовству восточному, хотел еще, чтобы маголы изображали на своих деньгах знамения или печать его. В таком случае обещал не помогать Тахтамышу. Хан требовал срока на три дня и между тем дарил, чествовал, ласкал витовтопосольствами. Сие удивительное смирение было, кажется, одной ухитростью, чтобы продлить время и соединиться с остальными полками татарскими. Все переменилось, когда пришел встан к маголам седой князь Идигей. славный умом и мужеством. Он был вторым мамаем в Орде и повелевал ханам. Некогда служил Тамерлану и носил на себе знаки его милостей. Сведав от Тимура о мирных условиях, предложенных Витовтам, Эдегей сказал «лучше умереть» и требовал свидания с князем Литовским. Они съехались на берегу Ворсклы. «Князь храбрый», — говорил вождь татарский, — «царь наш справедливо мог признать тебя отцом», Ты его старее литами, но моложе меня. Итак, изъяви мне покорность, плати дань и на деньгах литовских изобрази печать мою. Сия насмешка привела Витовта в ярость. Он громогласно воззвестил битву и привел полки в движение. Благоразумнейший из воевод его Спитка Краковский, видя множество татар, еще советовал искать мира на условиях честных для обеих сторон. Но юные Витязи литовские кричали: «Сокрушим неверных!» И знаменитый пан Шуковский, гордой сердцем, дерзким языком, сказал ему: "Если по любви к жене прекрасной и к наслаждениям роскоши ты боишься смерти, то не охлаждай других, готовых отдать жизнь за славу". Великодушный Спитко ответствовал: "Несчастный, я подою в битве, а ты обратишь тыл". Войско литовское перешло за Ворсклу и сразилось 12 августа 1399 года. рать ханская была многочисленнее. Витовд надеялся на свои пушки и пищали, но сии орудия, как говорят летописцы, действовали слабо в открытом поле, где татары, рассыпаясь, могли нападать на ряды литовские сбоку. Скажем лучше, то искусство огнестрельное находилось тогда во младенчестве. Не умели заряжать скоро, не с легкостью обращать пушку во все стороны. Однако ж литовцы привели в смятение толпы и дегеевы и считали себя уже победителями, Когда Тимур Кутлук, ученик Тамерланов, зашел им в тыл и стремительным ударом сломил полки их, Тахтамыш прежде всех оставил место сражения, за ним Витовт и надменный пан Щуковский, а великодушный Спидка умер героем. Ужасное кровопролитие продолжалось до самой глубокой ночи. Магулы резали, топтали неприятелей или брали в плен кого хотели. Ни Чингисхан, ни Баты не одерживали победы совершеннейшей. Едва ли третья часть войска Литовского спаслась. Множество князей легло на месте, и в том числе Глеб Святославич Смоленский, Михаил и Дмитрий Данииловичи Волынские, потомки славного Даниила, короля Галицкого. Сподвижник Дмитрия Донского Андрей Ольгердович, который, бежав от Егайла, несколько времени жил во Пскове и возвратился служить Витовту. Дмитрий Брянский, также сын Ольгердов и также верный союзник Донского, Князь Михаила Явнуйевич, внук Гедиминов, Иоанн Борисович Киевский, Емунт наместник Смоленский и другие. Хан Тимур Кутлук гнал остатки неприятельского войска к Днепру, взял с Киева три тысячи рублей серебра литовского в оккуп, а с монастыря Печерского особенно тридцать рублей, оставил там своих баскаков и, погромив витовтовы области до самого Луцка, возвратился в Улусы. Так литовский герой, хотев удивить мир великим подвигом, снескал один стыд, лишился войска, открыл маголом путь в свои владения и должен был опасаться еще дальнейших худых следствий.